то ли капли влаги задевали лицо. Ветер поддувал со степи воглый, пахнущий уже тронутыми таянием лежалыми снегами. Зябко, неуютно было Едыгею. Обычно он любил потолкаться при случае среди людей в станционной суете и сутолоке. Сам ведь далеко не едешь, ничем не озабочен, на тут поезда поглядишь, как выскакивают пассажиры, и быстро шныряй по перрону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 К тому же музыка, передаваемая по радио, простудно хрипящему на всю проинстанционную площадь, вызывала печаль и уныние однообразной текучей монотонностью. Что за музыка? Прошло уже минут двадцать, а то и больше, как Зарикпа скрылась в вокзальном помещении.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 среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным, и она шла, никуда не глядя, как во сне ни на кого и ни на что не натыкаясь, точно был ничего вокруг не существовало. Шла, как в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову, плотно сомкнув губы. Идогей,